Глава 17. Скотоводы-миллионеры Путешественники продолжали движение на восток. Следы каравана по равнине тянулись ровной прямой линией. По ней было бы легко догнать отряд, несмотря на то, что он дважды пересекал пути скваттеров, австралийских скотоводов. В таких местах широкая полоса земли была изрыта копытами десятков тысяч быков и лошадей. Конечно, здесь установить местонахождение отряда было бы невозможно, Если бы на пыльной земле не оставались четкие следы подковы коня Гленарвана с трелистником, клеймом стоянки «Блэкпоинт». Наконец, вдалеке показались вершины горной цепи «Буффало Айртон хотел добраться к ночи до подножия гор и подгонял быков, но те, сделав в этот день переход в 40 километров, устали и шли медленно. Лагерь раскинули уже в темноте. Наспех поужинали. После тяжелого перехода больше хотелось спать, чем есть. Не спал только Паганель, который должен был нести караул в первую смену. Несмотря на безлунную ночь, кругом, благодаря яркому сиянию звезд, было довольно светло. Паганель прогуливался с ружьем на плече, но не столько вглядывался во тьму, из которой могла появиться опасность, сколько созерцал южные созвездия. Неожиданно странный звук вывел ученого из задумчивости. Географ прислушался и к своему изумлению узнал звучание рояля «Рояль в пустыне?» – пробормотал Паганель «Бред какой-то!» Поразмыслив, ученый пришел к выводу, что какая-то австралийская птица подражает звучанию клавиш, как другие имитируют тиканье часов или жужжание точильного камня Но тут его построения рухнули В воздухе зазвучал ясный чистый голос, который мог принадлежать только человеку потому что исполнял арию из оперы «Дон Жуан» с осознанной интонацией и большим чувством. Паганель слушал, ничего не понимая. Через час Вильсон пришел сменить караульного. Паганель ничего не сказал матросу о ночном концерте и пошел спать в палатку, решив утром переговорить об этом с Гленарваном. Однако на утро Паганель разбудил лай собак. На опушке рощицы резвились два поинтера. Путешественники выскочили из палатки, ничего не понимая. Паганель открыл был рот, чтобы поделиться с Гленарваном ночными впечатлениями, но тут появились двое одетых в охотничьи костюмы молодых людей верхом на чистокровных английских лошадях. Они, казалось, недоумевали, что означает присутствие в их владениях табора вооруженных людей и собирались выяснить это. Однако, увидев Эллен и Мэри, выходивших из фургона, молодые люди спешились и, сняв шляпы, направились к женщинам. Гленнерван на правах приезжего первым отрекомендовался джентльменам. «Майкл и Санди Паттерсон, владельцы скотоводческого хозяйства Готтом, представились молодые люди. «Лорд и леди Гленнерван, для нас большая честь принимать вас в нашем имении. Не согласитесь ли вы и ваши спутники проехать в дом и погостить у нас? Это совсем недалеко». «С удовольствием», — слегка поклонился Гленнерван. «Прошу прощения, господа», — выступил вперед Паганель, — «Сегодня ночью я слышал игру на рояле и пение. Скажите, эти звуки доносились из вашего поместья?» «Да, сэр», — ответил первый джентльмен. «Я пел, а брат меня аккомпанировал». «В таком случае, сэр, примите искреннее поздравления француза, пламенного ценителя музыки», — сказал Паганель, протягивая руку молодому человеку. Фургон тронулся в путь вслед за всадниками. Огромное скотоводческое хозяйство Паттерсонов содержалось в образцовом порядке, словно английский парк. Безбрежные луга, обнесенные серые ограды, расстилались вокруг, насколько мог охватить глаз. Там паслись тысячи быков и миллионы баранов. Множество пастухов и еще большее количество собак охраняли стадо. По пути Паттерсона поведали свою историю. Они родились в семье лондонского банкира, но с детства считали, что богатство не освобождает от работы. Когда братья выросли, отец вручил им несколько миллионов и посоветовал отправиться в любую колонию, чтобы там положить начало крупному бизнесу и работать на благо людей. Майкл и Санди выбрали австралийскую провинцию Виктория и принялись за дело. Спустя три года их предприятие пышно расцвело и стало приносить владельцам огромный доход. Родительские миллионы не пропали зря. Центром огромного хозяйства был охотничий дом из кирпича и дерева. Вокруг шла увешанная китайскими фонариками крытая веранда, напоминавшая галереи древнеримских зданий. На окнах висели разноцветные парусиновые занавески, казавшиеся огромными цветами. Около дома раскинулся английский парк. На лужайках и среди небольших рощиц стояли бронзовые канделябры, увенчанные изящными фонарями. С наступлением темноты весь парк подсвечивался белым. Вблизи господского дома не было ни служб, ни конюшен, ни сараев, ничего, что напоминало бы о сельском хозяйстве. Все подсобные строения находились в глубине маленькой долины. Хозяйский дом соединялся с ними телеграфной линией. Фургон под присмотром Айртона оставили в парке, и Паттерсона проводили остальных гостей в дом. Роскошь в сочетании с тонким вкусом предстала перед Глянарваном и его спутниками. Из прихожей, увешанной принадлежностями для верховой езды и охоты, двери вели в просторную гостиную с пятью окнами. В центре просторной комнаты стоял рояль, заваленный партитурами. По углам виднелись мольберты с неоконченными полотнами и соколи с мраморными статуями. Стены украшали картины кисти фламандских мастеров и гобелены с вытканными на них рисунками на мифологические сюжеты. Ноги утопали в мягких коврах, на потолке красовалась старинная люстра.